Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел вражеские машины. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них, радиатором стоял похожий на колумб-броневик. Только был он не пятнисто-белый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он Низко на железных ободьях, Так как шины его сгорели. Два вездехода, тоже сожженные, Багровые, с черными обугленными внутренностями, Стояли впритык к броневику На темном от гари и пепла, Обтаившем снегу. А вокруг, на обочинах дороги, В придорожных кустах, в кветах, Валялись тела фашистских солдат. Алексей приложил руки к рту и закричал, что есть мочи. О, о о Партизаны! Партизаны!» Его удивило, как вяло и тихо звучит его голос. «Партизаны! Партизаны! партизаны э, -э, э Звал Алексей, сидя на снегу среди черной машинной гари, и молчаливых вражеских тел. Звал и напрягал слух. И вдруг, или это, может быть, показалось от большого напряжения, Алексей услышал сквозь мелодичный, глубокий шум хвои, глухие и частые, то отчетливо различимые, то совсем затухавшие удары. Он весь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 Не разбирая дороги, прямо под слиния пополз в лес, почти инстинктивно стремясь туда, где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады. Она как магнит, нарастающий по мере приближения силой тянула его к себе. Так полз он еще день, два или три. Счет времени он потерял, все слилось в одну сплошную цепь автоматических усилий. Вся его воля.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 И когда вынул ее, она была усеяна муравьиными тельцами, крепко впившимися в его кожу. Он стал есть этих муравьев, с наслаждением ощущая в сухом, потрескавшем сорту приятный и терпкий вкус муравьиной кислоты. Захотелось пить. Между кочками Алексей заметил небольшую лужицу. Бурой лесной воды и наклонился над ней. Наклонился и тотчас же отпрянул. Из темного водного зеркала на фоне голубого неба Смотрело на него страшное, незнакомое лицо. Оно напоминало обтянутый темной кожей череп, Обросший, неопрятный, уже крутявившийся щетиной. Из темных впадин смотрели большие, круглые,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 Там долго шептались, жестикулируя так, что метались веточки сосняка. Я немца за пять верст, по духу знаю. Ты есть дойч? А вы кто? А тебе по что знать? Не ферштею? Я русский. Врешь? Лопни мои глаза, вот врешь. Фашисты! Я русский. Русский.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 шевелить ни ногой, ни рукой, ни двигаться, ни защищаться. Слезы текли по черным впадинам его щек. Гляди, плачет. Раздалось за кустами. Эй, ты, чего плачешь? Да русский я, русский свой летчик. Эй, ты, летчик, брось наганта Крикнули ему.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 Старший, подойдя к Алексею, все еще держа на готове топор, огромным отцовским валенком отбросил подальше лежащий на снегу пистолет Говоришь, летчик, а документ есть? Покажи, кто тут, наши или фашисты? Шепотом невольно улыбаясь, спросил Алексей. А я что, знаю? Мне не докладывают. Лес тут.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 Свои, дяденька, свои, вот уж третий день свои.